Нью-Йорк По прошествии некоторого времени, проснувшись в нью-йоркском отеле Вестберри, я поймал себя на мысли, что все пережитое на Раотане уже воспринимается как дурной сон. Наши родственники и друзья, тем не менее, очень беспокоились. Как-то во время прогулки мы с Хорстом остановились перед большим книжным магазином Рицоли на Пятой Авеню. На витрине лежало американское издание «Последнее из Нуба». Я удивилась не тому, что увидел свой альбом. Его как раз собирались выпустить свет в Америке. Поражало другое. Вся витрина оказалась украшена исключительно книгами Ануба. Такой рекламы раньше не было. В издательстве Harper Row подтвердили, что альбом Ануба пользуется сенсационным успехом даже по оценкам прессы. Когда я перед закрытием посетила Рецоли, обнаружилось, что за несколько часов там раскупили все экземпляры, включая и находившиеся на витрине. Мы отпраздновали этот успех в итальянском «Нанне», одном из уютных ресторанчиков, располагавшихся здесь в изобилии. После того, как распространилась вещь, что мы вернулись в Нью-Йорк, у меня уже не осталось ни минуты покоя. Осаждали журналисты и фотографы, приходили деятели искусства и друзья. Как-то раз Бианка Джаггер, проживавшая в отеле «Плаза», пригласила меня на чай. То, что я предполагала в прошлый раз, подтвердилось. Бианка отнюдь не являлась модной куклой, как полагали многие, скорее наоборот. Она много прочла о кино, особенно ее интересовала работа режиссера и, на удивление, подробно ознакомилась с моим творчеством. С Миком Джаггером мы также встретились, но несколько позже, Он специально для этого приехал из Лонг-Айленда. Тот вечер запомнился во всех подробностях. мих пригласил на ужин красавицу Фея Дануэй и рок-музыканта Питера Вольфа. Они недавно поженились. А также своего агента Ани Айвиль, Хорста и меня. Аня заранее предупредила, что для посещения роскошного французского ресторана La Cote Basque Хорсту непременно понадобится галстук. а мне вечернее платье. Для нас это прозвучало несколько проблематично, поскольку Хорст ненавидел галстуки, а мои туалеты выглядели весьма скромно. Когда за нами заехали, я не могла налюбоваться Фея Дануэй и они Айвиль. Обе облачились в фантастические наряды. В ресторане всех строго с головы до пят осматривала пожилая француженка, принимавшая гостей. Нас она пропустила, но преградила путь Фэй Дануэй и Ани Айвит по смешному поводу. Дамы в брюках сюда не допускаются. Сначала мы подумали, что это шутка, так как платья Фэй и Ани поражали воображение именно широкими шифоновыми юбками, доходившими до щиколоток. Но мадам энергичными жестами продолжала указывать им на выход. Для Мика этого оказалось более чем достаточно. Разъяренный, он выругался, подошел к селегированному столу, схватил бокал и силой швырнул его о пол. Я попытался успокоить Джагера, а к нам сразу же поспешил метрдотель Отстранил блюстительницу порядка, клятвенно заверил Мика, что все можно уладить, предварительно извинившись перед ним. Немного поколебавшись, тот все же решил остаться, хотя и выглядел расстроенным. Фэй и Аня, нижней части платья, в которых оказались шиты по модели юбка-брюки, что не скрылось от наметанного взгляда ресторанного Цербера, исчезли, чтобы переодеться. Безусловно, вечер был уже безнадежно испорчен, и ни черная икра, ни омара и шампанское ничто не способствовало поднятию настроения. На следующий день мне предстояло встретиться с американскими кинодеятелями. Стояла великолепная осенняя погода, такая теплая, что все одевались по-летнему. Я бурно переживала увиденное в Нью-Йорке. Этот город поражал контрастами между бедностью и огромным богатством, архитектурой, от вида которой перехватывает дыхание, печалью Бронкса и бесчисленными роскошными ресторанами, витринами, полными драгоценностей на любой вкус и кошелем. всё это волновало, держало в напряжении. Почти каждый час у меня происходила новая и чрезвычайно важная встреча. Запомнились беседы с Ричардом мираном Берсамом. Примечание. Берсам, Ричард Меран. Автор путеводителя по фильму «Триумф воли» 1975. Профессором Нью-Йоркского университета, написавшим книгу о моих фильмах, с владельцем одного из самых крупных кинотеатров Карнеги Холл cinema Сидни Гефеном. побывавшим со мной в чешском баре, где я отведал самое лучшее жаркое из утки, подобного которому никогда не пробовала. Запомнилась и встреча с Питером Бердом. Примечание. Берд Питер родился 1938-й. Американский писатель, африканист и фотограф, изучавший Африку в течение 40 лет, прославившийся своими фотографиями животных. В целом сделал более 200 тысяч снимков. ухаживал за слонами в Национальном парке Цаву, прославился своим журналом с фотоколлажами, который вел с 1940 года. Живет в Кении. Автор книги «Конец игры». Известным писателем-африканистом и фотографом, другом Мика и Бианки, пригласившим нас всех посетить его ферму в Найроме. Потом меня захотели повидать Стефан Ходоров и Джон музили когда-то сделавший обо мне телевизионный фильм. Далее вспоминаются часы, проведенные с Ионосом Мекасом. Примечание. Мекас, Ионос, родился 1922-й. Американский режиссер, брат Адольфоса мекоса В годы Второй мировой войны был выслан в Германию. Ионос начинал как кинокритик. Братья Мекас способствовали формированию на рубеже 50-х-60-х годов Нью-Йоркской школы, а затем альтернативного кино. Снял фильмы «Оружие деревьев» 1962, «Брик» 1964. Одним из родоначальников кинопоказа, демонстрирующим в своем кинотеатре фильмы с технически максимально исполненным качеством. Он намеревался показать и мои картины. Все эти и подобные им события ужасно волновали и захватывали, но наступил октябрь, а в ноябре я планировала уже добраться до Нуба в Као. Мне очень повезло. Именно здесь, в Нью-Йорке, произошла наша встреча с министром иностранных дел Судана Мансуром Халидом. Министр пообещал всяческую помощь и содействие в предстоящей, и, вероятно, последней из моих африканских экспедиций, прежде всего в приобретении транспорта. Мы с Хорстом посетили фабрику Энди Уорхола. Примечание. Уорхол Энди, 1928-1987. Американский художник, график, кинопродюсер. Один из главных представителей поп-арта. Тамошняя атмосфера была на редкость динамичной. Мне пришлось довольно долго ждать, пока появился Энди. Он выглядел очень изящным, аристократическую бледность дополнительно подчеркивал темный костюм. Рядом с ним на поводке шла маленькая собачка. Нашу деловую беседу Орхол записал на магнитофон Энди казался немного робким, а говорил медленно, почти монотонно. На его лице не отражались никакие эмоции. Вероятно, таким образом он защищался от людей, поскольку слишком многие видели в этом человеке культовую фигуру. Я долгое время поддерживал отношения с ним через Пола Морисея, режиссера его фильмов и моего почитателя. Примечание. Морисей Пол родился 1939, ассистент Энди Орхова, режиссер фильмов «Мясо» 1969, «Мусор» 1970, «Мясо для Франкенштейна» 1973. снялся в ночном ковбое 1669 режиссера джона слезингера